Глава 14 Эльза часто смотрела видео с Беатрис в интернете. Беатрис давала интервью знаменитым журналистам, её приглашали на престижные передачи. И она всегда прекрасно справлялась. Мы рады приветствовать писательницу Беатрис Блонде, чтобы поговорить о её новом романе «Рука об руку». Беатрис, как вам удаётся в очередной раз удивить нас? В чём ваш секрет? Но прежде всего расскажите нам, как вы писали этот текст. Всё было как всегда. Меня охватила потребность писать, которой я не могла сопротивляться. Прекрасная история женщины, которая ищет абсолютной любви, которая, а как же иначе, переживает потери и страдает. Любовь никогда не давала гарантию от страданий. Знаете, Макс Софьульс говорил «нет радости в счастье». Беатрис говорит спокойно, отчётливо произнося последний слог каждого слова, подчёркивая конец каждой фразы. Ни малейших признаков внутреннего беспокойства. Сразу видно, что она не боится выступать на публике. А вы, Беатрис Блонди, что вы знаете о любви? Беатрис внимательно смотрит на журналиста своим космическим взглядом. То же, что и вы. Значит, любовь для всех одинаковая? Это чувство. Мы же все что-то чувствуем. Это позволяет нам понимать друг друга. Мы смотрим кино, читаем романы и узнаем в них себя. Беатрис царственно улыбается. Ничто не может сбить ее с толку. Ничто не может вывести ее из себя. Ее ответы часто куда более интересны, чем заданные ей вопросы. И вот уже она сама направляет беседу. Журналист принимается перечислять сильные стороны ее романа. Она не улыбается, не благодарит, напротив. Взгляд ее синих глаз становится жестким и как бы говорит. «Осторожно, малейшая фальша, я порву тебя на куски». Но ни ведущей передачи, ни ее участники не отваживаются посягнуть на эту территорию. Каждый находит слова, чтобы подчеркнуть прекрасный стиль, завораживающие описания, кинематографичные метафоры. Пересматривает ли тама эти видео, хоть иногда? Соблазн должен быть велик снова увидеть жену, полную жизни, услышать, как она говорит, наблюдать, как ее лицо оживляется, а в глазах сияет острый ум. Сама Эльза на интервью словно каменела. Она так волновалась, что с трудом понимала вопросы и совершенно терялась. Как правило, второй раз ее не приглашали, предпочитая ей гостей, уверенно ведущих себя на публике, клиентов получше, тех, кто способен был увеличить аудиторию передачи своей аурой, своей харизмой, таких как Беатрис Блонди. Смотрит ли Тома передачи с Эльзой? Осознает ли разницу между ней и Биатрис? Одна отвечает с блеском и уверенностью в себе, вторая будто извиняется, что вообще находится тут. У одной низкий голос, которым она умело пользуется, безупречная стать, взгляд прямой и без обиняков, а другая дрожит, вперившись взглядом в собственные ботинки, словно под пыткой. Одна остаётся бледной и прозрачной даже под жаром софитов, другая же пребывает на противоположном конце цветового спектра. Красная, лиловая, малиновая. Разница между ними бросалась в глаза, не могла остаться незамеченной для Тома. Если раньше у него была королева, теперь он вынужден довольствоваться нищенкой. Должно быть, в глубине души он просто жалеет ее. Пока что он ничего не замечает, но однажды утром он проснется и выставит ее за дверь одним лишь взглядом. Он станет презирать ее, и она сразу все поймет, не потребует объяснений. Она тихо исчезнет, попросту сбежит. А пока ей стоит наслаждаться этим счастливым временем. этой передышкой. Если бы она могла остановить ход истории, сделать так, чтобы время застыло для них двоих, в этом самом моменте, только они вместе, несмотря на все их различия и неясное будущее, она бы ни секунды не колебалась. Одна фотография Тома и Беатрис в гостиной особенно смущала Эльзу. Их лица крупным планом совсем близко, лоб к колбу. Вот он, образ настоящей любви. Любви, которой Эльза никогда не знала. Любви, рядом с которой все остальное кажется лишь насмешкой. Если бы Беатрис не заболела раком, они по-прежнему были бы такие — лоб к колбу, связанные навеки. И Тома никогда не заметил бы Эльзу».